Нарон расслабил шею, и его голова повисла. Он издал тихий стон. «Не закройте дверь!» — попросила чертенок. Блондин так и сделал. Улыбающаяся девочка перебежала комнату и запрыгнула на стол с такой силой, что въехала в чертенка. Нерон издал невольный вскрик, как будто испугался, что чертенок его выпустит. «Чтобы вести вас, сопляков, в курс дела, мы тут с Нерой разговаривали, но я не могу не заметить, что кто-то ловит рыбку в мутной воде. Вся слишком уж знакомо? каким образом знакома спросил мальчик блондин как бы он копирует одному и знакомую вот только за ней никто вроде него не ходил и не конспектировал и это рождает вопросы ответила чертенок Да ничего подобного честно просипел Нерон с давленным голосом и этот судак прикидывается дурачком что меня реально бесит добавила чертенок вот уже две фразы с рыбами сказал блондин он засунул руки глубоко в карманы Но почему? «Чуваки!» — сказала чертенок, оборачиваясь, чтобы получше его рассмотреть. «Неужто я наконец могла выдать такую отсылку, которую вы спиной грызы не распознали?» Девочка с прямыми волосами прошла через комнату и встала рядом с Нейроном. Она пристально посмотрела на него сверху вниз и тихо и невозмутимо произнесла. «Его зовут Нейрон, а не Немо!» «Что?» — воскликнула чертенок. «Постой, что? О, нет! Реально?» Блондин кивнул и тихо фыркнул. «Нет. О, боже, нет!» Все то время, которое я въебала на подготовку, на приколачивание этой хуйни к полу, чтобы стол не соскользнул, на втыкание сраного крюка в потолок, все коту под хвост из-за того, что неправильно вспомнила имя? Чёрт!» «Эй!» – просипел Нерон. «Не не урони меня! Ты не можешь! Нельзя позволить таким маленьким детям увидеть такую кровавую сцену!» Младшая девочка соскочила со стола. Она резко рассмеялась в лицо Нерону, чуть переигрывая с восторженностью. Чертенок протянула ногу, поймал ее за капюшон толстовки и подтянуло к себе. Затем другой ногой обвил ее вокруг шеи, чтобы это не двигалось. Девочка не сопротивлялась. Правда, Нерон? спросил блондин. Кажется, я припоминаю, как кто-то говорил про избиение и пытки тех подростков в соседней комнате. Да вы все паралюди! Вслух осознал Нерон, то ли догадался по последней фразе, то ли заметил на рукаве ребенка золотой значок, который тот словно невзначай продемонстрировал. Чертенок едва обратила на это внимание. Черт! Но что за хрен тогда этот нейрон? Ремский император! сказал мальчик. Предположительно, был плохим правителем, что иронично, учитывая выбор профессии этого парня, но вполне может быть, что он просто не нравился историкам. Вот они его и засрали. Говорили, что он играл музыку, пока горел Рим. А. Простонал чертенок. В этой истории нет ни единой рыбы. Постой ка! А это не тот, что трахнул свою мамашу! Свое он убил!» «Тогда точно никакой рыбы, Блять! «У нас нет выбора», — тихо сказала девочка с прямыми волосами. Она нажала большим пальцем на лоб Нерона. Придется его отпустить». «Никаких убийств, Джульетта», — сказал мальчик. «Никаких убийств», — повторила за ним чертенок, как будто цитируя фразу, которую она произносила так часто, что это стало привычкой. Она посмотрела вниз. «Можешь на этот раз посидеть спокойно, а, Флор?» Девочка со стрижкой пикси кивнула, чертенок отпустила ее. Так-то лучше, и без того руки устают, а тут еще сидеть в неудобной позе. Я могу подержать, сказала Джульетта без тени эмоций. Ага, сейчас, я больше не попадусь на эту удочку. Итак, Нерон, почему бы нам не продолжить этот диалог? Ты либо дашь ответы на мои вопросы, либо тебя проткнет сзади, как твоего второго любимого императора. Мальчик сделал рукой жест. Ну так себе. Пошел ты! — ответила Чертёнок. — Эти остроумные злодейские реплики хрен придумаешь. — Вот и перестань пытаться, — сказала Джульетта. — В этом я с Джульеттой соглашусь, — сказал Блондин. — Может, ты просто не для... Чертенок применила свою силу, на мгновение исчезнув и появившись. Слишком быстро, чтобы полностью стереться из памяти. Она перевела дух и приступила. — Почему бы нам не продолжить этот диалог? Ты либо дашь ответы на мои вопросы... Либо единственной музыкой в конце этой истории станет твой голос. Вопящий. Блондин показал большим пальцем вниз. Она применила силу. Начинай рассказывать, император. С нажимом произнесла она чуть усталым голосом. Нечего рассказывать. На самом деле есть лишь два ответа на нашу маленькую дилемму. Сказала чертенок: Ты либо причем причём умело либо ты под каким-то безумным принуждением. Если это последнее, то ты на волосах от и смерти. Если же... Что такое? Мальчик качал головой. «Это если первое...» Чертёнок применила силу. «В этой ситуации на самом деле только два возможных варианта», сказала Чертёнок. «Либо ты сейчас очень неумело меня наебываешь, либо находишься под принуждением. Если это первое, то не вижу причин тебя держать. Если последнее, то нахер не сдался этот разговор». «Либо...» Добавил Нерон, широко распахнув глаза. «Я говорю правду!» «Если окажется, что это правда, то мне потом будет очень совестно». «Я едва могу думать. Кажется, этот цепь перекрыла кровообращение. В памяти пробелы!» «Терпи», — сказала чертёнок. «Отчёт пошёл. Я не... Пять!» — начала чертенок. «Четыре, три, два... Учитель!» — поспешно произнес Нерон. «Я ничего не услышала», — сказала Джульетта, засунув палец в ухо и немного покрутив, словно делала вид, что чистит его. «Какая досада!» «Учитель?» переспросила чертенок: «Ты пропустила ту часть, где ты отпускаешь цепь», напомнила ей Джульетта. «Тихо», — сказал ей мальчик и обнял сзади. «Может, как-нибудь в другой раз будет тебе убийство». Нерон опасливо посмотрел на мальцов, а затем пустился в взбивчивое объяснение. «Учитель! Он дал мне план, сказал, что делать. Пока я следую плану его игры, мне дают припасы, которые я не могу создать с помощью силы. То что нужно подделывать?» Документы наличные. Еще он разблокировал мою силу. Я когда-то мог делать только некоторые вещи. Дротики делал Я знаю, где находятся мои вещи, так что я мог помечать людей отслеживать их. Ты перескакиваешь! прервала его чертенок. Это хорошо, ты торопишься. Лучше, чем прикидываться дурачком. Но вот здесь поподробнее, пожалуйста. А? а? План игры! Подтолкнул его чертенок. Он дал мне указание! Там был целый список задач, сроки их выполнения. Я отправлял уже недельные отчёты, он присылал мне обновленные инструкции. Явно. я не единственный, есть и другие. Он сказал, что знает, что нет никакой гарантии, что все сработает, поэтому инструкции различаются, как и люди следующие. Если кто-нибудь из нас достигает успеха, то он увеличивает награду, помогает нам стать еще более могущественными. Если мы терпим провал или выдаём его, то дальше мы сами по себе. «И если хоть у кого-нибудь получится», — высказала чертёнок догадку, — «у него будут полезные связи». Нерон затряс головой, затем через секунду кивнул. «Я не... Возможно. Он сказал, что его не интересует власть ради власти, что нельзя одновременно править из тени носить корону». «Но тому, кто хочет носить корону, он этого не скажет», — сказал блондин. «Не знаю», — сказал Нерон. «Я сейчас не отрицаю. Я не знаю, честно!» «Что-нибудь ещё?» еще? спросила чертенок. «Поверь мне, не в твоих интересах играть в молчанку». «Что? Что вы хотите знать?» «Наркота? Откуда?» «Из Нью-Йорка». «Слушай, вот сейчас совсем неподходящий момент, чтобы умничать», — сказала чертенок. «Что? Нет-нет, не тот Нью-Йорк, нет! Нью-Йорк-Си! В том измерении расположился картель! На острове!» «Суперсилы?» «Да, головарь-козырь!» «Из-за этого даже стражники оставили его в покое!» Чертёнок кивнула. «Кто-нибудь из вас троих, запомните это про себя!» «И когда ты говоришь «кто-нибудь из вас троих», — вздохнул мальчик, — «ты имеешь в виду меня?» «Почему это, Сэмю?» — произнесло Джульетта своим безэмоциональным голосом. «На меня можно положиться. Давай подробнее, император, постарайся меня впечатлить!» Сказала чертенок. «Копай глубже! Вспомни что-нибудь, что мне будет интересно услышать!» «Я... Нет, ничего не приходит на ум!» Чертенок вздохнула. «Ладно, тогда, полагаю, мы с тобой закончили». «Мы болтали слишком долго», — сказал Сэмюэл и глянул на Джульетту. «Скорее всего, он забудет не всю нашу встречу, когда ты используешь свою силу». «Да пойдет, сказала чертенок. «Просто тогда используем флор». Все взгляды устремились на девочку со стрижкой Пикси. «А, а кто она?» — спросил Нарон. Флор повернулась, словно проверяя, что все нормально. Она не могла даже стоять спокойно. Постоянно переминалась с ноги на ногу и дёргалась. «Вперёд!» — скомандовала чертенок. Флор буквально запрыгнула на грудь Нерона, схватившись за цепь, чтобы не соскользнуть и не перевалиться через него. Чертенка пришлось покрепче перехватить цепь, чтобы не уронить их. «Блядь!» — выругалась она, восстановив равновесие. «Какого хера, Флор?» Девочка оседлала грудь Нерона и уставилась ему в глаза. Она широко ухмыльнулась, обнажив все свои зубы. «Она что, она собирается съесть мне лицо?» Перепугался нейрон «Она выглядит так, будто собирается съесть мне лицо!» «Правило», — подсказал Сэмуэлл Чертенку. «Правило первое — никакой наркоты». Начала Чертёнок. «Я не хочу, чтобы ты на нее смотрел, говорил о ней, слышал о ней, прикасался к ней, применял ее и торговал ею. Ты больше не будешь отравлять семьи и разрушать чужие жизни». Нерон дернулся, затем завопил во всю глотку. Я был когда-то странной, игрушкой безымянной. Это не совсем то средство сдерживания, которое мы имели в виду, прокомментировал Сэмюэл. Мы, который в магазине никто не подойдет! Сэмюэл немного расслабился. О, да он, похоже, целиком ко пить опять будет. Но это уже лучше. Теперь я чебурашка, меня каждая дворняжка! Послушай, Нерон! сказала чертенок. «Каждый раз, как ты будешь, при сразу лапу подает. «Нарушать наши правила, ты будешь повторять это снова и снова». «Мне не везло сначала!» «О, нифига себе! Там еще что ли слова есть?» спросила чертенок, отвлёкшись от мысли. Взгляд нейронно испуганный метался от одного человека к другому, а губы продолжали двигаться сами по себе. «И даже так бывало! Ко мне на день рождения никто не приходил!» Чертенок кивнула. Исполосуй человеку лиц ножом, и получишь психа со шрамами, которые на тебя охотятся, а его репутация возрастет. Теперь я вместе с Геной. Он необыкновенный. Но преврати его в чувака, который вопит детские песенки. Он самый лучший в мире крокодил. И ему будет чертовски трудно иметь дело со злодейской братвой. Песенка наконец закончилась, и Нерон замолк, глотая воздух. Особенно если он будет параллельно танцевать, добавил Сэмуэл. «У него дергались руки и ноги!» Чертенок вздохнула. «Флор, дай нам сначала закончить объяснение, прежде чем ты решишь, каким будет правило. Если ты опять заставишь кого-нибудь рассказывать, у попа была собака, я не уверен, что мы в этот раз сможем его остановить», — добавил Сэмуэлл. «Вообще-то мы всегда сможем его остановить», — тихо сказала Джульетта. «Но это нарушит правила чертенка. Флора лишь ухмыльнулась, глядя него в лицо. «Правило второе». Начала чертенок. Пожалуйста, нет! Если он нарушит его флор, я хочу, чтобы он выбросил любое оружие или телефон, которые будут у него в этот момент в руках, и начал вслух зачитывать Илиаду в течение часа, прежде чем нападет. Нет, сказал Нерон. Правило второе: никого не атаковать и не давать приказов, которые приведут к тому, что кто-нибудь или чья-нибудь собственность пострадает или будет потеряна. Нет! крикнул Нерон. Ты убиваешь меня! Оставляешь без защиты! Вороваем тебе клыки, старик! сказала чертенок. Как-нибудь разберешься. Сэм, помоги-ка спасти ее. Быть единственным, кому можно доверять, полный отстой! пробормотал Сэмэл. Давай-ка, Флор, оставь бедлагу в покое. Флор спрыгнула вниз. Нерон вскрикнул, когда кресло покачнулось. Сэм пинком отбросил доску с гвоздями и лезвием в сторону, и чертенок опустил Нерона на пол. Вот теперь с тобой закончили! сказала чертенок. Нерон попятился и замер, когда оказался рядом с Джульеттой, которая подобрала доску и прижала ее к груди с безопасной стороны, держа ее за точки свободные от лезвий. Чертенок посмотрела на него сверху вниз: Ты оскорбляешь мою старую подругу, используя ее фишку, но извращая смысл. Так что, по-моему, у меня появилось новое хобби. Когда вы с учителем свяжетесь, передай ему, что мне это совсем не нравится, и что я перестану его донимать, как только он прекратит копировать чужие планы. Ферштейн? Нерон не смог заставить себя ответить. Все дело в наследии, сказала чертенок. Это вроде как важно. Она нас покинула, так что только мы можем защитить это наследие. Теперь еще кое-что. В нижнем ящике стола, справа. Ты победила, сказал Нерон. Победила еще тогда, когда накинула цепь мне на шею. Ты забрала мою способность сражаться и исключила использование некоторых сторон бизнеса. Это быстро учишься, заметил Сэмуэл. Чертёнок пересекла комнату и, потирая руки, подошла к двери, за которой ранее скрылись хулиганы-подростки. Она открыла дверь и сказала, «Можно за ним больше не присматривать. Идите». Подростки сбежали. «Ящик стола», — повторила Чертёнок, когда они скрылись. Нерон добрался до стола и выдвинул ящик. Когда он показал, что там находилось, в его руке оказалась плюшевая кукла. Грубо сшитая, она представляла собой фигурку в белой одежде, в серебряной короне, с салами губами Я буду проверять тебя время от времени сказала чертенок У меня есть правила вот эта кукла остается на твоем попечении и она должна оставаться безупречной ты понял если с ней что-нибудь случится малейший косяк то я разозлюсь Нерон посмотрел на куклу в свои руки и спросил но почему а потому что я вся такая загадочная ответила чертенок внезапно нормальным усталым голосом Я еще загляну проверю тебя и куклу Она повернулась уходить и остановилась. «И чтобы никаких упоминаний про всю эту фигню с рыбами, или я реально разозлюсь!» Нерон медленно кивнул. Сказав это, она вывела всех из офиса, оставив бывшего злодея стоять и глядеть на плохо сшитую куклу.